Глава 1. Максим Макаров в спешке докуривал сигарету, то и дело касаясь на дверь. Курить в собственном кабинете ему никто не запрещал, но ощущение азарта от возможности быть застигнутым в расплох придавало курению хоть какой-то смысл. Курильщик с большим стажем, он до сих пор так и не смог понять, какое удовольствие люди получают от процесса, но пагубная привычка, приобретённая ещё в юности, укоренилась, и избавиться от неё никак не получалось. Когда-то это было было в ствоам, затем в период подросткового максимализма трансформировалась показатель крутости. К тому же очень хотелось казаться старше в компании таких же, как он сам пацанов, и в купе подогревалась твёрдой уверенностью, будто сигареты прокачивают скилл привлекательности для девчонок. Теперь же они стремительно губили его здоровье. В какой-то момент Максим решил, будто бы сможет легко справиться с зависимостью, но спустя пару дней понял, сколь велико оказалось его заблуждение. Сила воли не работала совершенно, а растиражированные всевозможными СМИ чудодейственные средства, скорее всего, базировались на эффекте плацебо. Иначе не объяснить абсолютную бесполезность чудодейственных пластырей и спреев, кое-гон перепробовал великое множество. Но страшнее всего было другое. Как только Максим в очередной раз вступал в бой с дурным пристрастием, во сне к нему приходила странного вида женщина, больше всего похожая на продавщицу из сельмага, в карикатурном представлении. Одетая в синий халат и с грубой ткани, поверх которого болтался застиранный фартук, женщина улыбалась, обнажая крупные желтые зубы, с зажатой в них толстой сигарой подмигивала Максиму и хриплым басом говорила. «Напрасно стараешься, милок! Никуда тебе от меня не деться!» Смех, похожий на воронье карканье, звучал в голове даже после пробуждения. Вскочив с постели, Максим бежал на кухню, попутно включая свет во всей квартире, дрожащими пальцами вынимал заначку и жадно закуривал. Только тогда околотившееся отбойным молотком сердце успокаивалось, а ночная гостья не появлялась до следующей попытки избавиться от привычки. Да и как было не курить, когда дела не поворот. А ещё Лиза затеяла свадьбу, как обычно, не особо считаясь с его мнением. Максим просил перенести все планы на январь, когда схлынет волна праздничного ажиотажа и появится возможность взять отпуск хотя бы на неделю. Неужели она не понимает, что Новый год самая горячая пора для всего агентства по организации праздников? И что за средневековье в голове современной девушки? Макс Орастягивая гласные, ныла Лиза, сидя недавно в его кабинете. Я дала себе обещание, что выйду замуж до Нового года. По восточному гороскопу следующий год для меня неудачный. Одинокие овцы так и не встретят своего барана. Ой, не смотри на меня так, будто не знал, что я овца по китайскому календарю. И вообще, мне уже 27 лет. Я не хочу оставаться в старых девах из-за каких-то там китайцев. Ну, Макс, ты меня не слушаешь. Максим в тот самый момент просматривал сценарий корпоратива для модной клиники пластической хирургии и понимал, насколько катастрофично его положение. Костюмы до сих пор не поступили, хотя и были заказаны почти месяц назад. Аниматоры разбежались по ёлкам, а дата празднования наступает уже через 3 дня. Но разве для Лизы его работа была весомым аргументом хотя бы раз? Макс А Лиза захлопнула крышку ноутбука, едва не ударив Максима по пальцам, и усилась на край стола, гневно сверкая глазами. Кто тебе дороже, я или твоя работа? Максим не любил дешёвые театральщины, даже в той самой работе, чего уж говорить о реальной жизни. Но он любил Лизу, и потом приходилось сдерживаться, притворяться, что его всё устраивает. Поэтому вместо того, чтобы вышвырнуть её за дверь, он встал, обошёл стол и, приобняв девушку за талию, притянул к себе. Осторожно, платье не по мне, какетливо хихикнула она, особо не сопротивляясь его натяжку. У меня ещё куча дел сегодня, а времени на передевания совершенно нет. Так что скажешь? Алис, мы не успеем расписаться до 31-го числа. Это не обсуждается. Он потянулся губами к мочке её уха, но девушка его оттолкнула, слезла со стола, поправила задравшееся платье. Расписаться? Ты в каком нафталине откопал это слово? «У нас будет самая роскошная свадьба в этом городишке! Все бабы обзавидуются, какой ты у меня красавчик! Кстати, помнишь платье, которое я тебе показывала? Его могут привезти утром тридцатого!» Лиза, мы это тоже обсуждали. Максим вернулся за стол и открыл ноутбук. «Платье слишком дорогое. Зачем отдавать огромные деньги за вещь, которые ты наденешь всего один раз? Выбери что-нибудь подешевле, я тебя умоляю!» Девушка раскрыла рот, да так и не смогла его закрыть, будто в челюсти заклинило какой-то механизм. Пухлые губы забавно двигались, огромные глаза смотрели, не мигая в одну точку. Когда ей все же удалось справиться с возмущением, Лиза склонилась над столом, приблизив свое лицо вплотную к лицу Максима, зашипела зловещим шепотом. «Что значит подешевле? Ты, может, считаешь меня дешевкой?» Максим, свадьба бывает один раз в жизни, и я не хочу, чтобы обо мне потом вспоминали как о невесте в нищенском платье. Не перегибай палку, дорогая. На последнем условии он сделал особый акцент. Ты в любом платье будешь выглядеть великолепно. А это действительно дорогое. Не забывай, что я не Олегерх. Это первое. И свадьба у тебя уже была. Второе. С лица девушки разом сошли все краски. Она резко выпрямилась, и, отвернувшись к окну, срывающимся голосом спросила: "Ты попрекаешь меня прошлым? Мы же договорились не поднимать эту тему. Кто не совершает ошибок в юности? Я была наивной дурочкой, которую проходимец обвёл вокруг пальца. Неужели я не заслужила хотя бы капельку сочувствия?" Когда их Максима дёрнулся вверх-вниз: "Алис, не начинай, умоляю. У меня и без того голова кругом." Прошепяв нечто нечленораздельное, девушка пулей вылетела из кабинета. Телефон на столе завибрировал ровно через минуту. Максим прекрасно знал, что произойдёт всё именно так, поэтому трубку взял сразу же. "Да, дорогая", выдохнул он в трубку, ослабляя узел галстука. "Ты ничего не хочешь мне сказать?" Трубка всхлипнула голосом Лизы. "Прости. Я тебя люблю. Это всё? Я никогда не попрекну тебя прошлым и не стану к нему ревновать". И уже забыл подробности сегодняшней ссоры. И? И всё. Я люблю тебя, добавил уже менее уверенно. А платье? Ализа, платье слишком дорогое. Он встал, прошёл от стола к окну, раздвинул пальцами ламели жалюзи, с тоской посмотрел на украшенный к празднику город. Такой сумму можно потратить на путешествие. Подумай над этим. Уже подумала. Прощай, Макс. Свадьба отменяется. Градус Пафоса зашкаливал настолько, что Лиза сама едва не поперхнулась своей репликой. Трубка зашипела, потом зашуршала. Было похоже на то, что она сунула трубку в сумку, не нажав кнопку отбоя. Не горячись, Лиза. Слова потонули в тишине. Замолчавший телефон упал на диван. Подобные разговоры, как по скрипту, случались периодичностью раз в 2 недели. Настроение Лизы скакало точно давление у гипертоника, и предсказать его динамику не представлялось возможным. Сценарий всегда был одинаковым. Максим просил перенести торжество на вторую половину января, Лиза спорила, возмущалась, шантажировала и в итоге сообщала об отмене свадьбы. Вечером он возвращался домой с цветами и её любимым шампанским, выслушивал претензии, понимающе кивал, раскаивался искренне и на показ, после чего следовало бурное примирение в спальне. И вот ради этого он готов был терпеть выходки с балымушной невесты. За окном тихо падал снег, укрывая землю белым покрывалом, на котором люди тут же протаптывали паутинки тропинок. Паутинки путались, сплетались пречудливые узоры, и, наверное, если можно было бы подняться выше, то стало бы возможным увидеть некое тайное послание всему человечеству перед самым ожидаемым праздником в Кэту. Ведь если никакой тайны нет, зачем всё это? Максим, не было романтика, мы не понимал, почему перед Новым годом люди вдруг срываются с места и начинают носиться в поисках подарков, забивать продуктовые корзины и радостно ждать чуда. Разве не человек создаёт чудеса своими руками? А вряд ли сожжённые и утопленные в искрящемся вине бумажки подарят что-то, кроме гастрита. Новый год страшное время, когда вполне себе современные, образованные люди вдруг превращаются в безумных зомби. Хорошо ещё, что апокалипсис, который все с ужасом ожидали несколько лет назад, речь идёт о предсказанном индейцами Майя конце света 21 декабря 2012 года, совпавший с предновогодней суетой, минул. Максим ещё помнил ту истерию, нарастающую с приближением зловещей даты. Какие-то индейцы в незапамятные времена начали вырезать на камле лишь им понятные символы, после чего по неизвестной причине бросили это дело. Просто надоело или камень закончился, теперь никто не ответит, а люди буквально сходили с ума. Максим решил, что лишился рассветка за компанию со всем миром, когда его заказчик, сорокалетний владелец мяса комбината, у которого день рождения выпал на злополучную дату, попросил перенести всё на день раньше. Максим Борисович, эта грудь мне совершенно не идёт. А звонки девичьих голосок довольно беспардонно вырвал его из размышлений. Он не услышал, как в кабинет вошла костюмер Юля. Криглазые, стройная брынетка с задорными косичками. Девушка примеряла на себя безразмерное нечто, больше всего похожее на две гигантские капли. Конструкция крепилась ремнями на плечах, начинаясь от шеи и свисала почти до колен девушки. Надо бы поинтересоваться, чем занимается моя секретарша, если кабинет больше похож на прахотный двор, подумал Максим. Слух же сказал другое. Э, Юлия, что это позвольте спросить? Как что? Грудь для корпоратива клиники пластической хирургии. Юлия смотрела на шефа и не понимала, зачем он задаёт вопросы, не требующие разъяснений. Я знаю, как выглядит женская грудь. Максим обошёл девушку по широкой дуге, рассматривая со всех сторон. Это не она. Максим Борисович, не морочьте мне голову. Я не отвечаю за анатомическое соответствие реквизита. Просто хотела сказать, что под такой вес придётся нанимать очень сильного аниматора. У меня уже спина отваливается, а я всего пару минут на себе её таскаю. И с меня хватит. Щёлкнули пряжки ремней и резиновая нечто шлёпнулось на пол. Юля повела угловатыми, совсем как у подростка плечिकांनी, выдохнув с облегчением. Оно потянет килограммов на 15, продолжала негодовать она. Если только на Ероиду Сергеевну повесить. Так у неё своя грудь больше. Мы не будем ничего вешать на Эроиду Сергеевну. На ней и без того годовой отчёт уже висит. Ты пока иди, а это пусть полежит у меня. Максим недусмысленно подтолкнул девушку к выходу. Я подумаю, как быть и сообщу тебе. Да я только рада избавиться от монстра. Девушка широко улыбнулась, блеснув пластинкой брекетов. Спасибо, Максим Борисович. Вы душка. Она послала начальнику воздушный поцелуй и выпорхнула за дверь. Максим ульстил внимание прекрасной половины его сотрудников, но иногда подобное понибратство напрягало. Всё же между руководителем и подчинёнными должна сохраняться определённая дистанция, в то время как его почти каждый принимает за своего парня. При встрече называют по имени-отчеству, а за глаза наш Максик. Странно, но до появления в его жизни Лизы он и не думал ни о какой субординации. Неужели она действительно так сильно на него влияет? Разобраться бы еще на пользу это или во вред. А может, не стоит искать подводные камни там, где их быть не может. Если разобраться трезво, с Лизой ему повезло. Ну а капризы – врожденный рефлекс каждой девушки. К тому же Лиза нравится его маме и, похоже, чувства взаимно. До Лизы многие девушки пытались пройти строгий отбор родительницы, однако она первая, кому удалось попасть в финал. Мысли вернулись к Юлии, которую по-хорошему стоило бы отчитать, только Максим не смог найти в себе достаточно зрел, только Максим не смог найти в себе достаточно злости или хотя бы строгости для этого. Настроение его, вопреки всему, поползло вверх, как столбик градусника у больного гриппом. Максима охватило нетерпимое и абсолютно иррациональное желание выбежать на улицу и лепить снежинки и бросать их прохожим, дурачиться на всю катушку, позабыв о своём деловом имидже, не подозревая о подобных выходах. Вот только зима не радовала обилием снега, а спешащие по своим предновогодним делам люди вряд ли оценят душевный порыв какого-то сумасшедца. То, что его посчитают именно сумасшедшим, Максим не сомневался. Он бы именно так и себе и подумал. Я старею. Сдох протянул он, вытаскивая из пачки сигареты удорчённую от метели. Последнее. Самым большим безумством теперь кажется отключить телефон на выходные. Курить перехотелось, гулять тоже. Он прошел к огромному панорамному окну наглухо забранному жалюзи, которые в тот момент жутко его разозлили. Будто они, а не он сам, закрыли Максима Макарова, успешного бизнесмена и без пяти минут счастливого мужа от всего мира. Сорвать бы их к чертовой матери, впустить солнечный свет, пусть заливает пол, стены, стол, утопит заботы и хлопоты, растворит беспросветную серость одинаковых будней. «Он классический сапожник без сапог. Устроит столько веселых праздников клиентам, совершенно забыв о себе». Лиза права, он закостенел в своем бизнесе, сидит, как бобль в четырех стенах, уверенный, что все делает правильно. «Вера!» — крикнул Максим и, не дожидаясь, ответа шагнул к двери. «Вера, где вас носит?» Он совсем забыл об оставленном реквизите и, конечно же, споткнулся об него, растянувшись на полу. «Звали Максим Борисович?» Секретарша не утруждала себя стуком, всегда сначала входила, а лишь потом спрашивала разрешения. Звал. Она смотрела на круглые лакированные мысы женских туфель. Присядьте и послушайте меня. Поднявшись на ноги, подхватил резинового монстра и за всех сил прижал к груди, поразившись, как хрупкая Юлечка могла таскать такую тяжесть на себе. Максим Борисович, что это? На лице секретаря не дрогнул ни один мускул. Бутана каждый день видела нечто подобное, а спрашивала просто из вежливости. Это вам, Вера? Мне? Удивление её было скорее формальным. Зачем? А мне зачем? Максим устал держать реквизиты, просунул руки в ремни и повесил себе на плечи. Легче не стало. А вам очень идёт, заметила секретарь, старательно пряча улыбку. Вера, покинте мой кабинет, пожалуйста. Устало выговорил он: "И впредь прошу стучать, прежде чем входить". Когда за дверью стих цокот каблучков, Максим шумно выдохнул, подумав, что совершенно напрасно обидел девушку. Он даже хотел выйти в приёмную извиниться, но тут же перед внутренним взором встал образ Лизы со сведёнными к переносице бровями. Она угрозила ему пальцем, как маленькому провинившемуся мальчику. И выходить и извиняться перехотелось. Никогда ещё Максим так не ждал окончания рабочего дня. Дано в богото неделе я обычно в этот период он буквально ночевал в офисе, но только не сегодня. Он заслужил, если не выходной, то по крайней мере пару часов отдыха. Уже потянувшись к ручке двери, вспомнил про злосчастную грудь. С ней нужно было что-то делать, и решение пришло неожиданное и простое, хотя и немного трусливо хулиганское. Он решил подбросить безобразный реквизит обратно в костюмерную. Вспомнив о веселье с Дели, он не придумал ничего лучше, как повесить нагрудник себе за спину на манер рюкзака. Всё равно в это время уже никто не встретит и не удивится экстравагантному образу. Вотчина Юлечки находилась на одном этаже с кабинетом Максима, и он прекрасно знал, что помещение не запирается на ночь. Дело в том, что рассеянная Юля постоянно теряла ключи, и когда слесарь в пятый раз пришёл вскрывать замок, то бросил довольно обидную для Юли, однако вполне справедливую фразу: Да кому твой трепё нужен? Опасаешься нападения юных тюзовцев? На ощупь, отыскав выключатель, Максим зажмурился от вспыхнувшего света и прошёл в тесную каморку, заставленную вешалками и стеллажами. Чего здесь столько не было? Дегких расцветок платья, пиджаки, шляпы и туфли. На полках довольно инфернально смотрелись отделённые от пластиковых тел головы в разнокалиберных париках. Каждую вещь крашела бирка с непонятными для простого обывателя цифрами и буквами, а в углу притулилась самая настоящая ступа, торчащая из неё метлой. Мобильный зазвонил в тот самый момент, когда Максим пытался избавиться от грозы, но запутался в временях. Выругавшись в свой зуб, он кое-как нащупал в кармане натывающийся телефон и ответил, не посмотрев на определитель номера. В охо хо сначала ударила громкая музыка, которая почти сразу стала тише. Видимо, звонивший вышел из помещения на улицу. "Макс, ну сколько можно тебя ждать?" возмущалась трубка голосом его лучшего друга Кирилла. "Я уже выхожу", пообещал Максим, пытаясь одной рукой всё же стянуть запутывшийся ремень. Только мы вроде не договаривались о встрече. "Ну ты да я, старик, решил прогулять собственный мальчишник? Не выйдет". Если через 20 минут не приедешь, мы сами завалимся к тебе. Максима напрягало упоминание загадочных мы, ну тем более напрягало то, что он забыл позвонить и отменить мероприятие. А всё Лиза со своими капризами. А ещё так не вовремя наступающий Новый год. Теперь перед ним стояла дилемма: отменить встречу и обломать планы друга или пойти, что автоматически обидит Лизу. Их перемирие после последней ссоры по поводу свадьбы пока ещё не походило на тонкий лёд, готовый треснуть от любого неверного шага. Кир, погоди минуту, у меня вторая линия, прохрипел он, потому как один из ремней непостижимым образом начал затягиваться вокруг шеи и не дожидаясь ответа, сбросил вызов. Елиза очень долго не брала трубку, а когда ответила, Максим услышал всю ту же громкую музыку. Он даже убрал телефон от уха, дабы убедиться, что не набрал второй раз Кирилла. "Ты уже дома, котик?" его невеста старалась перекричать грохот. "Мы с девчонками посидим в баре. Дождись меня обязательно. Не ложись". А звонок оборвался счастливым девичьим визгом, не оставив шанса на возражение. А здравы рассуidik, что судьба распорядилась за него. Максим перезвонил Кириллу и пообещал приехать как можно скорее. Если все вокруг решили сегодня устроить себе вечеринку, он тоже имеет право. А потом произошло то, за что Максим всегда ругался на ристов плохих комедий. Когда он одной рукой снимал с себя резиновую грудь, а второй пытался засунуть телефон обратно в карман брюк, последний вдруг выскользнул из потевших пальцев и, упав на пол, отскочил под вешалки. Максим наклонился, поднял телефон, не рассчитал вес груза и плашмя растянулся на полу, нырнув в ворых пёстрого трипья. Телефона никогда не было, зато была пыль, которая забивалась в рот и в нос. Максим чихал и отфыркивался, пока не услышал пронзительный визг, а после на него упал потолок. Мир закружился вокруг своей оси и потух, как фонарь, подбитый хулиганом из рогатки.